Как проснулась Беляночка, да как узрела, что муж-то благоверный сбежал, так и заплакала она горькими слезами. «Свет очей моих! Любовь всей моей жизни! Бедный несчастный герцог со сломанной лодыжкой!» Пришедшая причесать и приодеть свою госпожу горничная вздрогнула и испуганно спросила. «Как же так, миледи? Как же вы узнали, что лодыжка-то у него сломанная?» «Это как же ей быть не сломанной?» В свою очередь удивилась принцесса. «Коль я сама ее сломаю, как только найду его!» «Вели седлать мне коня! В погоню поеду!» Девушка закивала и побежала скорее докладывать, что велела суровая, но справедливая госпожа. Через пять минут принцесса уже была в седле гнетой кобылки и вместе с ней скакала в сторону леса. Ведь сердечко ее любящее чувствовало. Там он! Там ее потерянный муж! К сожалению, долго бежать лошадка не смогла. В первых же зарослях и колючих ветках запуталась и с жалобным ржанием остановилась. «Непереживай, моя розочка!» проговорила принцесса, соскакивая на землю. «Беги домой, а я сама уж как-нибудь тут управлюсь». Развернувшись лицом к темной чаще, принцесса заколола заколкой светлые пряди и одним резким движением отломала сук с ближайшего дерева. Вооружившись этой крепкой дубиной, она уверенным шагом пошла сквозь заросли. Долго ли, коротко ли, а все же вышла страдающая жена на след мужа. Герцог начал вязнуть в болотной жиже, и следы от его босых ступней вели вглубь, Туда, где сейчас слышался медвежий рёв. «Держись, мой милый! Я иду!» – закричала принцесса и бросилась спасать супруга. Она выскочила на открытое пространство, как раз в тот момент, когда бурый представитель медвежьего клана уже занёс свою лапу над перепуганным и находящимся в беспамятстве герцогом финжукийским. «А ну!» – взвесила дубину в руках госпожа. «Пошёл вон отсюда! Невоспитанный грубиян! Не видишь, что ли, кто перед тобой?» «Уходи пока цел, иначе огрею твою макушку, суком березовым!» Проверять угрозу лесной воительницы медведь не решился, а потому, бросив добычу, спасался бегством, сопровождаемый улюлюканьем принцессы вслед. «Ах ты, мой бедный несчастный муженек!» склонилась над бездыханным телом герцога девушка. «Как же пострадал ты в схватке неравный! Я так горжусь тобой, мой смелый рыцарь!» Ресницы на щеках мужчины дрогнули, и он, открыв глаза, прошептал. «Беляночка!» Я здесь, милый. Беляночка, я передумал. Я буду хорошим мужем. Правда? Обрадовалась принцесса. Честное, честное слово, пообещал герцог, с любовью глядя на супругу. Давай начнем все заново. Хорошо, дорогой. Мужчина встал на ноги, отряхнул запачканную ночную сорочку, с любовью отыскал в кустах крапивы, сшитый женой колпак, водрузил его на голову и протянул руки супруге. Пойдем домой, предложил он. Бывшая спящая красавица засияла улыбкой и с разбегу влетела в его объятия. И вот теперь у них точно будет все хорошо.